Этот человек, пробормотала она. Почему он никогда не говорит об этом со мной? Почему он не показывает свою слабость? Он явно дурак. Даже сеон появился в его снах, но ну почему этот человек хочет продолжать двигаться вперёд со стальным выражением лица? Размышляя об этом, она снова разозлилась. Она хотела просто наколотировать Райнера и затащить его в магазин Данга. Но в этот момент вход в палатку для собраний внезапно распахнулся. а затем Райнер выглянул наружу. Его взгляд наконец остановился на чём-то, а затем он вышел из палатки, переставляя ноги, как всегда, с видом полного отсутствия мотивации. «Яу!» — сказал он. Феррис также посмотрела на Райнера с её обычным бесстрастным лицом, сказав, «Что такое? Собрание закончилось?» Он пожал плечами. «Это было слишком хлопотно, поэтому я оставил всё на туалле». Ты такой лентяй? Рейнор улыбнулся и кивнул, произнеся с сонным или невольным лицом: "Я был лентяем с самого рождения. Тогда почему ты пришёл ко мне? Я очень занята. Если ты занята, тогда я оставлю тебя в покое. Но этот магазин Данга он далеко отсюда?" Фэррис не смогла ни нахмуриться, но её лицо всё равно покраснело. В любом случае, чтобы Райнер не заметил этого, Анна Пинком отправила его в полёт. "Почему так получилось?" закричал Райнер падая. Она покраснела, наблюдая, как этот идиот отлетает. Идиот, который заботится только о других, у кого и своих забот хватало. Но всё же он заботился о её чувствах, поэтому это действительно разозлило её. Редко, когда она настолько серьёзно относилась к чувствам Райнера, и то, что сказал Райнер, такая возможность Она была зла на свои идиотские чувства, ведь она чувствовала себя такой счастливой, что хотела крикнуть: "Так, да давай сходим в магазин Данга". Когда она подошла к Райнеру, она не смогла сдержать улыбки и сказала: "Хорошо, давай сходим в магазин Данга". Райнер поднялся и спросил: "Почему ты меня ударила?" "Заткнись. Хорошо, забудь об этом. Заткнись. Ну, Но... заткнись. Подожди. Да тебя помоги мне встать. Заткнись. Она обернулась, всё ещё уставшее лицо Райнера отразилось в её глазах. Райнер, а в следующий раз я ударю этого идиота Сиона. Райнер округлил глаза, посмотрел на неё, но ничего не сказал. Но Феррис никак не отреагировала на этот взгляд. Она всегда была безразлична к взглядам других людей. Мы всё ещё можем вернуться. Неважно, сколько тысяч, миллионов людей мы убьём. Мы всё равно сможем вернуться. Я стукну тебя, стукни Сеона, а затем притащи его в магазин Данга. Так что так и мы, идиот, у как ты не позволено снова видеть такие глупые сны. Райнер, застряв между чувствами смущения и счастья, сказал: "Не подслушивай разговоры во сне других людей. Твой сон слишком раздражает". "Я так громко говорил во сне? Очень." Прошлой ночью твой голос был настолько громким, что соседняя деревня могла слышать твои громкие возгласы. «А-а-а! Я не могу этого вынести! Мне нравятся туалии! Мне нравятся мужчины! Кто может остановить мои страстные чувства?» В итоге туалер дал, понимаешь? Это правда? «А-а-а!» В этот момент Феррис вытащила меч на поясе, поэтому Райнер отчаянно забормотал. «А я солгал! На самом деле я верю тебе!» Я извинюсь перед Толли позже. Так что не вынимай этот мяч. Райнер сказал это своим обычным испуганно-торопливым тоном. Поэтому Феррис удовлетворённо кивнула. Хорошо. Это действительно Феррис. В виде горько улыбающееся лицо Райнера, словно он обеспокоен, Феррис заметила, что он вернулся к немотивированному себе, такому, каким он был при Сеоне, и не впал в депрессию. Да. Конечно. Затем она обернулась Она перевела взгляд в другом направлении. Там, куда она смотрела, перед ней простиралась небольшая улица под названием Клуб. Там был магазин Данго, который, кажется, был знаменит. Стоило попробовать. «Тогда давай поедим, Данго!» «Да». «Это редкий шанс». «Давай возьмём с собой Ирис, Ару и Куку». «Тоже верно». «Давай также позовём ту женщину по имени Кефары Туале». «Ага». «Мы не позовём с собой Войса». «Да-да». Тогда однажды, а, если данго этого магазина очень вкусные, однажды мы позовём с собой и этого идиота Сиона, сказала Феррис. Она не дождалась ответа Райнера, но ей это и не было нужно. Но в этот момент Райнер воспользовался случаем и ответил: "Да". Феррис кивнула, сказав решительным тоном: "Вот и вся". Затем она пошла вперёд. Они направлялись в ту сторону только ради магазина данго. Так что она счастливо улыбнулась, потому что они ещё определённо не выбили сил, а у Сьерны идут вперёд. Он поднял голову, чтобы посмотреть на небо. Тёмное небо, в последнее время шёл дождь. Это точно был не дождливый сезон, но и на прошлой неделе шёл дождь. Согласно полученной имей информации, в Роланде долгое время не было дождей, поэтому воды было недостаточно. Если страна меняется, даже погода меняется. парабарматалон затем оглянулся это была столица империи руна всё отличалось от роланде всё было совершенно иначе, чем в роланде, но ничего страшного, потому что не важно, где это было, теперь всё полностью отличалось от прошлого. Ваше величество, произнёс голос. И так он всего настал, отвёл глаза от тёмного неба, перед ним стоял фродо, атаковавший империю руна. В столице империи Руна, где были убиты все члены королевской семьи, даже жители города Фрадос улыбке сказал: "Добро пожаловать в Империю Руна. Теперь она стала территорией Роланда. Прямо как Нельфа, и вскоре после этого Касла вероятно будет такой же. Нет, однажды весь южный континент окажется под властью Роланда. База Роланда изменилась после его передвижений. Теперь столица империи Руна стала базовым лагерем Сиона. Свежая кровь, резня и отчаяние охватили этот южный континент. Сеон посмотрел на Фрада, посмотрел на этого своего подчинённого с безжалостными, но решительными золотыми глазами и сказал: "Было тяжело ткать руну. После подготовки войск мы продолжим путь на север". Фрада поклонился, но Сеон больше не проявил никакого интереса к его персоне. Сеон отвернулся и снова посмотрел в небо. Небо залитое дождём. Тогда он подумал вперёд. Пункт назначения этого путешествия, продвигавшегося вперёд, что же это? Он не мог не думать об этом. Хотя это было необходимо, но он убил так много людей, распространил так много отчаяния. Так что же ждёт его в конце этого пути? Он задумался, но не было никого, кого бы он мог спросить. Он мог лишь позволить войне стать ещё более ожесточённой. "Ваше величество", спросил Фродо. "Так давайте начнём". А так он окостло. Но ответил ему другой голос, голос женщины. "Отправляйся, убей их всех". Сэон Все посмотрел на женщину с каштановыми волосами и восхитительным лицом, но он ничего не сказал. Он лишь пожелал глубоко в своей душе, с таким лицом будто вот-вот расплачется. Он надеялся, что продвигаясь по этому пути, который был залит кровью, смертью и опустошанными криками, что этот путь перед ним не будет состоять исключительно из бездонного отчаяния. Искренне всего он остал пожелал. Конец шестой книги читал адреналин.